Глава седьмая. На дворе воскресенье. Делать на верфе вообще-то нечего. Но Роберт Карри ставит машину на своем парковочном месте и идет туда, где двор резко обрывается в воду. Туман над рекой так густ, что подбрось монетку, потеряешь из виду, пока снова не упадет на ладонь. Проезжая вдоль мыса, Роберт Карри видел туман сверху. Плато, туманная гладь, и вокруг словно там уже все закончено, а остальное пока грезится: зелень лесов и полей на холмах. Вряд ли туман протянет долго. Поживи на побережье, усвоишь повадки этих туманов. Иногда держатся по полдня. Но и два танчают, и два себе внутрь впускают солнце, сгорают за час. Роберт Карри отступает от воды. Засмотришься на туман, того и гляди начнешь чудить. Идет к машине, прислоняется к дверце. На заднем сиденье в оранжевой сумке Sainsbury лежит инвектор Victron. Как прояснится, Роберт Карри доставит его на киносуру. Приятель приволок инвектор накануне вечером, и Роберт Карри уплатил ему из налички, которую хранит в холодильнике в пластиковой папке. Приладить дело нехитрое. Он уже придумал, куда его поставит, а между делом поговорить с ней, расспросит, что затеяла. Если затеяла, в чем он уже сомневается, говорить будет прямо. Он это заслужил. Не отступится. Выжмет из нее правду. Если отойти от тумана подальше, уже тепло. Роберт Кари растирает шею горла. С утра он побрился и не помнит, когда в последний раз брился в воскресенье даже чуть не капнул лосьоном из стеклянного флакона с пыльными плечами но представил как будет чуять себя в тесноте кают компании где от собственного запаха никуда не деться и оставил флакон на полке над раковиной название у лосьона дурацкое зачем вообще покупал непонятно мачты яхт у ближайшего понтона прояснились до верхних кроспиц Так и уходит туман. Сверху и до самой воды, где несколько минут дымными клоками еще летают последние ошметки, Роберт Карри открывает дверцу, вынимает оранжевую сумку, смотрит на инвертор, достает из багажника аккумуляторную дрель и направляется к воротам, выходящим на понтоны. Набирает четырехзначный код По косому настилу спускается туда, где стоит верфная моторка, жестко надувная, с двухтактным подвесным двигателем. Обычно к ней привязана грибная лодка, но нынче утром лодки нет, что слегка удивительно. Хотя такие лодки имеют свойство появляться и исчезать. Они считаются как бы общественной собственностью. Ладно, Роберта Кари не касается. Сегодня уж точно не до того. Он стоит на пантоне, следит, как рассеивается туман. Солнце нашарило все яхты у пантонов. Река на двадцать ярдов от берега сверкает родником. Посреди реки туман всего упрямее. Роберт Кари, прикрывает глаза ладонью, ждет. Из тумана взлетает птица ловит солнце крыльями и на миг будто вспыхивает серебристым пламенем. Роберт Кари уже различает мачту яхты на стоянке у городского берега. Неплохой шлюп по имени Афелий. За ним черная ведьма, а затем пока что призрачный парус на моторной Жаки. Киносура, у Жаки за кормой. Но туман ее еще не отдал. Роберт Кари ждет. Отворачивается, чтобы в глазах не плыло, снова смотрит, пересчитывает лодки, видит швартовную бочку киносуры, серый шар постепенно разовеет. Киносуры ни следа. Роберт Кари стоит, не шевелясь. Пока внизу по реке не проступает топливная баржа, а вверху изгиб берега и колокольня, эскизно прорисованная на фоне холмов вдалеке. Нет. Он ничего не перепутал. И в сущности не сильно удивлен. Кивком и взмахом руки он любезно солитует в воде, подхватывает сумку Дрель и идёт к машине.